Глава седьмая Странная девушка пересела со стула на диван и ждала меня, закинув ногу за ногу. Ждала терпеливо и молча, и даже не набросилась на меня с упреками за долгое отсутствие, когда я вошел, что несколько не вязалось с ее недавним поведением. Я же все это время пытался понять, кем она может приходиться Ивану. Чрезмерно фривольный наряд намекал, что она куда ближе ему, чем просто домработница. Но если здесь, в комнате с креслами, коврами и диванами, она смотрелась еще более-менее, в другую часть апартаментов она не вписывалась совершенно. Представить, как она в таком виде пользуется холодильником на обшарпанной кухне или со скрипом пытается устроиться на железной кровати, у меня не получалось. Почему здесь вообще такая странная обстановка? Почему тайная комната за шкафом так отличается от того, что снаружи? В чем смысл этой маскировки, которая могла бы обмануть только самых непритязательных грабителей? Ладно, я еще мог допустить, что Иван был стеснен в средствах и смог оборудовать по своему вкусу только одну комнату, но на кой черт ему понадобилось спрятать ее в шкафу? За всем этим наверняка скрывалась какая-то интересная история, и было немного жаль, что сам Иван уже не сможет мне ее рассказать. «Конечно, картину можно составить и по разговорам со сторонними лицами, но вряд ли она будет полной и сможет в достаточной мере раскрыть его мотивы». Странная девушка продолжала молчать и только сверлила меня взглядом. Я посмотрел на нее в ответ. «Она была слишком хороша». Не слишком хороша для Ивана, это даже не обсуждалось, но она была слишком хороша в принципе. Начнем с того, что у нее была идеальная кожа, гладкая и нежная на вид, и в ней не было ни одного изъяна, ни единого шрама, ни единого прыщика и даже родинок на обозримом и нескрытым одеждой, да и сколько там было той одежды, в пространстве я обнаружить не смог. А ведь поручик Адаевский славился своей наблюдательностью, особенно в такого рода вещах. Опять же, ее одежда и поведение намекали на интимную связь между ней и Иваном. Но что в нем может быть интересного, чтобы привлечь такую девушку? И не просто привлечь, но и сделать так, чтобы она согласилась с ним жить. Ведь, судя по разговору, именно так все и было. И почему она молчит? Может быть, она все-таки нездорова? Или почуяла что-то неладное? Неужели я уже успел выдать себя за те несколько минут, что мы провели с ней наедине? Молчание уже начало становиться неловким. Так что я виновато потупился и сказал... «Видишь, я вернулся, как и обещал. Извини». «Вижу, что вернулся», — сказала она. «И удивительно, что еще не засел за свой комп, но мне все равно. Скучно, Иван. Давай уже займемся чем-нибудь вместе». «Отличная идея. Как ты относишься к ролевым играм?» «Судя по ее одежде, она должна была отлично к ним относиться». Размер квартиры и ее состояние не позволяли даже думать в ту сторону, что здесь могла быть настоящая прислуга, разве что она работала здесь добровольно и бесплатно, что опять же возвращало нас к теме ролевых игр. Девушка с негодованием посмотрела на гроб, из которого я недавно вылез. «Опять? В эту ролевую игру ты играешь без меня. Но не понимаю, на что ты сейчас рассчитываешь, Ванюша? Я же вижу, что у тебя закончился резерв подключений». «Так что остаток выходных тебе придется провести со мной». «Игра? Ладно. Мой разум уже смирился с вероятностью, что там, за окном, уже не Российская империя. По крайней мере, не та Российская империя, которую я знал, в которой я родился и рос, и на защите интересов которой я сложил свою голову. Я был знаком с теорией о параллельных мирах, которые как могут быть похожи на нашу Землю, так и иметь какие-то принципиальные отличия». Официальная наука, конечно, эту теорию никак не подтверждала, но и официально опровергать не бралась. Дескать, это что-то такое не очень серьезное. Мы никак не можем доказать ни существования других пространств, ни их полное отсутствие. Поэтому давайте просто будем делать вид, что никакой теории и нет. И я, в общем-то, к этому моменту уже был морально готов к новости, что после смерти оказался в каком-то другом мире. Пусть с механизмом этого процесса мне еще предстояло разобраться. Я готов был принять, что технологии в наших мирах отличаются. И местные жители придумали эти вот гробы для того, чтобы... Для симуляции других пространств. Для отработки боевых навыков в безопасной, но приближенной к боевой обстановке. Но к правде, или, по крайней мере, к той ее версии, что высказала странная девушка, я оказался не готов. Игра? То, что я принял за ад, было просто игрой? Чем же этот Иван занимается в реальной жизни, если он отдыхает вот так, С другой стороны, многие несуразицы подземелья с демонами стали понятнее. Нарисованная броня, практически полное отсутствие боли. Кто же захочет играть в игру, где боль от ожогов или ударов мечом не будет отличаться от настоящей? Конечно, любители экстремальных видов отдыха найдутся всегда и в любом мире. Но ведь создатели игры наверняка должны рассчитывать на прибыль. А прибыль там, где массовый спрос. На одних экстремалах много не заработаешь и я уже даже примерно понимал, как это могло быть сделано. У нас тоже были вычислительные машины. Правда, ни одну из них нельзя было бы поместить в этой квартире. Слишком уж они были большие, а возможности у них были куда более скромные. Но картинки они рисовать уже умели, а принцип здесь тот же. Похоже, этот мир несколько опережал нас в ходе научно-технического прогресса. Видимо, местные великие кланы относились к развитию технологий и возможностям, которые они могли подарить, более терпимо. «Ну и чего ты молчишь?» — спросила странная девушка. «От расстройства, что не сможешь бегать по своим подземельям до следующей недели, дар речи потерял?» «Я задумался». И правда, пауза получилась уж слишком неприличной. «Задумался он. И о чем же ты задумался?» «Я хотел предложить тебе другую ролевую игру, без этой штуки». «Звучит любопытненько. Продолжай!» «Давай представим, как будто я потерял память и ничего не знаю ни о тебе, ни о себе, ни о нашем мире». «Мне нужно будет надеть костюм медсестры?» Яловита спросила она. «Нет-нет», — торопливо сказал я. «На нее было приятно смотреть и в таком виде. Это совершенно не обязательно «Ладно, не стану. И что же мы будем делать дальше? Я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь на них отвечать». «Фи! Звучит довольно скучно!» Согласен, это была слабая попытка. И, наверное, она выглядела как жест отчаяния с моей стороны. Но мне срочно требовалось информации о том месте, куда я попал. И она была единственным живым человеком, с которым я уже вступил в контакт. А выходить на улицу и искать других людей я пока был не готов. К тому же у меня была слабая надежда, что эта странная игра не покажется странной девушке чем-то из ряда вон выходящим. Вроде того, что странность на странность. «Нет, абсурд. Нормальности в итоге все равно получиться не может». «Давай попробуем и посмотрим, куда это нас приведет», — предложил я. В конце концов, она просто высказала неудовольствие, но отказа я от нее пока не услышал. «Ладно», — вздохнула она, — «начинай, а я подхвачу. Может быть, в процессе мне удастся понять правила. Но пока затея кажется мне дурацкой и совсем не веселой». «Кто я?» «Ты Иван Демидов». «Сколько мне лет?» Двадцать три. Надо же, после смерти я еще и скинул пять с лишним лет. Хотите помолодеть, могу предложить вам один довольно странный способ. Как называется этот город? Москва. А страна? Великий Китай. Эээ, -э -э а поточнее? Великий Китай. Москва является столицей провинции и лоусы Управляется лордом-губернатором вэйдуном Гаунмином. Младшим князем из династии Цин. Да благословят старшие боги его путь. Стоп. И давно Россия является китайской провинцией. 43 года. Великий Китай объявил эти территории своими по итогам первой фазы Великой Освободительной войны. Эээ... -э... Мне требовалась пауза. Дьявол, меня раздери. Мне требовалось время, чтобы уложить эту информацию в своей голове. Много времени. Возможно, мне придется потратить на это целую вечность. В этой реальности Россия воевала с Китаем и проиграла и теперь является всего лишь провинцией, великой империи и... «А ты надо мной точно не издеваешься?» – спросил я. Она состроила умильную рожицу и принялась хлопать ресничками. «Как ты мог такое подумать, Ванюша? Разве мои глаза могут лгать?» «Вообще-то могут. Лгут не глаза, лгут люди. Глаза тут совершенно ни при чем. Но какой ей смысл меня обманывать, если мы просто играем, и все это не всерьез?» В моем мире китайцы попытались однажды рыпнуться в сторону Дальнего Востока, но быстро получили по зубам и откатились к прежним границам. И было это больше сотни лет назад. С тех пор отношения у наших стран вполне дипломатические. Местами даже дружеские. Особенно, когда надо европейцев экономически поприжать. Ну, это у нас. А тут, судя по всему, другая геополитическая картина сложилась. «Тебя как зовут, красавица?» «Кристина!» сказала она и задорно вздернула носик. «Я и правда красавица?» «Конечно. Разве тебе раньше такого не говорили?» «Никогда. Фу таким быть!» «Фу», согласился я. «А не подскажешь ли, Кристина, где можно почитать про эти великие исторические свершения?» «Может быть, в интернете?» «А это где?» Она наигранно тяжело вздохнула и указала рукой на предмет, который я сначала принял за портативную пишущую машинку. «Мне наскучила эта игра», — капризно заявила Кристина. «С тобой в последнее время вообще не весело, Иван. Фу таким быть, и надо работать над собой». «Какие же у них, у нас, все-таки отношения?» Но спрашивать об этом в лоб было бы невежливо и могло бы вызвать у нее какие-то подозрения. А если наша дурацкая игра их не вызвала, то усугубить. Я подошел к столу, потыкал пальцем в клавиши, и ничего не произошло. «Как этот интернет включается?» — спросил я. Она вздохнула и демонстративно отвернулась в другую сторону. «Нет, на самом деле», — сказал я. «Кнопка в правом верхнем углу, и я с тобой больше не играю». Я нажал кнопку в верхнем правом углу, и над портативной пишущей машинкой зажегся экран. На картинке был изображен какой-то футуристический и явно неземной пейзаж. Ночное небо, звезды и три полных луны, белого, желтого и кроваво-красного цвета. А еще там были маленькие значки, и под каждым красовалась ничего не говорящая мне надпись, набранная мелким шрифтом. Если Кристина откажется помогать на то, чтобы разобраться с этим устройством и выжить из него хоть какую-то информацию, уйдут часы. А Кристина уже явно не в настроении. Если я хоть что-то понимаю в женщинах, то мы на пороге грандиозного скандала. На одном из значков был нарисован земной шар и очертания континентов на нем совпадали с теми, что остались в моей памяти со времен уроков географии. За неимением лучших вариантов я ткнул в значок указательным пальцем, и картинка развернулась на весь экран, а потом исчезла, явив предо мной белый фон и единственную строку для ввода текста. Я сел за стол, вознес руки над клавиатурой, написал в поле запроса «Российская империя» и ткнул пальцем в кнопку «Искать». «Что?» Что значит прекратила свое существование в 1917 году? Какая еще революция? И при тут вообще Китай, династия Цин и лорд-губернатор? Стоп, поручик, сказал я себе. А какой сейчас год? Выяснить это оказалось несложно. В левом верхнем углу обнаружился значок с сегодняшней датой. Я щелкнул по нему пальцем и предо мной открылся календарь. 43-й год новой эры? Без первых двух цифр, где отмечены тысячелетия и века? Похоже, что местный календарь ведет свой отсчет от начала Великой войны или какого-то события, которое ей предшествовало. А какой это год, если на наше летоисчисление переложить? Мы в нашем мире считали от Рождества Христова. Но что, если в этом мире Иисуса вообще не было? Я вернулся к поисковой системе и уже был готов ввести в строку новый запрос. Как вдруг в левом верхнем углу экрана тревожно замигал красный огонек. Я ткнул по нему пальцем, и на экране появилось изображение лестничной клетки, и трое молодых людей стояли перед какой-то дверью. «Перед моей дверью», — сообразил я. «Это какая-то система сигнализации, и эти трое...» Мою мысль прервала трель дверного звонка. «Кто эти люди? Сколько времени они готовы там простоять? Как скоро они уйдут, если я буду игнорировать их присутствие?» «И что же мне предпринять?» — спросил я вслух. «Может быть, уже откроешь своим друзьям?» – поинтересовалась Кристина. «Они ведь просто так не уйдут!» «Ладно», – подумал я. «Пусть они уйдут и не просто так. Допустим, я открою им дверь и скажусь больным, и спроважу их по-быстрому». Судя по состоянию той части квартиры, Иван явно не принимал в ней гостей. А идти сейчас с ними я не собирался, независимо от того, куда бы они хотели меня пригласить. Дверной звонок продолжал трезвонить. Я вылез из шкафа, прикрыл за собой фальшпанель, прошел в прихожую и отомкнул замок. Троица словно только этого и ждала. Едва услышав щелчок, один из них рванул дверь на себя, а другой уже в следующий миг влетел в мою прихожую и ударил меня ногой в живот. В свою защиту могу только сказать, что я был рассеян, я был задумчив и не ожидал нападения и утратил бдительность. Удар был достаточно сильный, в легких внезапно закончился воздух. Я отлетел назад и упал на спину, а этот чертов молодчик подскочил ко мне и пнул по ребрам. бог прострелила боль. «Если у меня будет трещина в ребре, я его убью», — подумал я. «Если бы дело происходило в моем мире, эти трое уже были бы мертвы». Впрочем, если бы дело происходило в моем мире, они бы и через клановую службу безопасности не прорвались. Двое подошли ко мне, помогли встать, а потом заломили руки за спину. События развивались стремительно и по какому-то не очень приятному для меня сценарию. Но я не был готов действовать. Сначала мне нужно было узнать, с кем я имею дело. Третий, который не хватал дверь и не пинал меня в живот, очевидно, их предводитель, аккуратно переступил через порог и подошел ко мне. «Где бабки, Димит?» — поинтересовался он. Где мои бабки, бабосики, бабулечки? Где лавандос? Где мои любимые желтенькие бумажки? Где, сука, деньги, которые ты мне должен? — Вынужден разочаровать вас, милостивый государь. Не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите. — Вот, значит, как, Демид. Это не тот ответ, который я рассчитывал услышать от давнего партнера. «Я думал, ты скажешь, что тебе просто нужно немножко больше времени, денек-другой, да? И я бы даже его тебе дал, Демид. Конечно, мальчики бы все равно от финали тебя для проформы, но мы оба знаем, что отстрочка этого стоила бы. Но ты решил разрулить ситуацию по-другому, да? Отморозиться от меня решил?» «Эээ», -э", — сказал я, — «это, наверное, какой-то жаргон, и Иван им наверняка владел». Но мне требовалось время на то, чтобы просто понять, о чем он говорит. э <эээ> передразнил меня предводитель. «Вы слышите, мальчики, это все, что Демит может мне сказать. Э-э! Демит, ты меня разочаровываешь. Ты деньги брал?» Иван наверняка брал, но признаваться в том, что я не Иван, показалось мне не самой лучшей идеей. Начнем с того, что они бы моей истории просто не поверили. «Мне нужна отсрочка», — сказал я. «День, другой». «За это время я хотя бы разберусь с происходящим. По крайней мере, попробую. Может быть, и деньги эти чертовы где-то лежат, уже готовые к отдаче. Просто я об этом не знаю». «Вот это уже разговор!» — осклабился предводитель. «Вот теперь я уже узнаю старого доброго Демида. Но ты встретил нас не ласково и поэтому цена от строчки для тебя только что выросла».